Глава сороковая. Тем дело и кончилось. Осталась одна безвестная могила в Алексеевском Равелине, в которую солдаты тайно опустили труп загадочной женщины и закидали его мерзлую землей. В 1826 году, когда в Петропавловской крепости содержались участники происшествия 14 декабря 1825 года, Близ Алексеевского Равелина на небольшой площадке, обращенной в садик, находилась насыпь. Сторожилы крепости сказывали, что это могила княжны Таракановой, то есть, как теперь оказывается, самозванки Таракановой. С каким секретом не содержали захваченную графом Орловым женщину, какой таинственностью не окружили смерть ее и погребение, Несмотря на то, еще в царствование Екатерины разнеслись по Петербургу и оттуда пошли по другим местам слухи, будто в Петропавловской крепости уморили дочь императрицы Елизаветы Петровны. «Правду сказал барон Сакин, донося польскому правительству, мне из верных источников известно, и я положительно знаю, что смерть сумасшедшей так называемой принцессы Елизаветы последовала совершенно естественно» но, вероятно, это не помешает распространению разных слухов. Гельбек, живший в то время при саксонском посольстве в Петербурге, также говорит, что смерть пленницы последовала после кратковременной болезни в 1776 году и возбудила разные подозрения. Прошло два года по смерти так называемой принцессы Елизаветы. В 1777 году случилось сильное наводнение в Петербурге. Больше, чем в 1824 году. Казематы Петропавловской крепости были залиты. После этого стали рассказывать, будто заточенную княжну Тараканову не вывели из каземата или не хотели вывести, и она утонула. Со временем этот слух вполне утвердился, хотя, как оказывается, бедная пленница содержалась в верхних отделениях Алексеевского равелина, куда во время наводнения вода едва ли могла достигнуть. И умерла двумя годами раньше наводнения. Прошел еще год или два. В Алексеевский Равелин посажен был один авантюрист по фамилии Винский. Это был небогатый дворянин, учившийся в Киевской духовной академии, а потом служивший сержантом лейб-гвардии в Измайловском полку. Вовлеченный в одно политическое дело, был он арестован с несколькими другими гвардейскими офицерами. Сначала его содержали в Петропавловской крепости, а потом сослали на житье в Оренбург, где он и прожил больше 30 лет и прощен уже императором Александром Павловичем. Винский вел записки обо всем виденном и мыслышанном. Эти любопытные записки находились в руках покойного Александра Ивановича Тургенева и несколько раз читались в небольшом обществе. В своих записках Винский говорит, что когда арестованные с ним одни были легко оштрафованы, а другие прощены, его, как не имевшего ни связей, ни протекции, оставили в крепости и улучшили его положение в том только отношении, что перевели снизу вверх, из душного темного каземата в Алексеевский равелин, в светлое помещение, состоявшее из нескольких комнат. Винский от нечего делать смотрел и, можно сказать, изучал все, что находил в новом своем жилище. Стоя у окна, он заметил, что на стекле нацарапаны алмазом слова «О, МИО, ДИО». Винский, разумеется, заинтересовался надписью, и когда сторож, давно служивший при отделении, принес ему пищу, спросил его, кто прежде содержался в этих комнатах и кто мог написать на стекле итальянские слова. «Некому другому написать этих слов», — отвечал сторож, — «кроме барни, которая до вас здесь сидела. Она была привезена откуда-то издалека, была молода, собой красавица и должно быть знатного рода, потому что ей прислуживали и за ней ухаживали не как за простую арестанткой. Прислуги у нее было много, кушанье ей носили хорошее с комендантской кухни». Вскоре после того, как ее здесь поместили, приезжал к ней сам граф Алексей Григорьевич Орлов-Чесменский. Оставшись с ним, глаз на глаз, долго и громко она говорила с ним. Так что из коридора можно было слышать. Все, от слова до слова. Она очень сердилась на графа, кричала и, должно быть, бронила его за что-то. Даже топала ногами. О чем они говорили, понять было нельзя, потому что барыня по-русски не умела. И они разговаривали на каком-то иностранном языке. Граф уехал и после того более не приезжал. Ее привезли беременную. Она здесь и родила. Что было с ней потом, не знаю. Я тогда отпросился к родным в побывку. А когда после отпуска воротился к своему месту, здешнее отделение было пустое. Оно оставалось пустым до сих пор. Конец книги читал Петр Мальцов.